Благословение бури. Разве недостаточно тех разрушений, что мы причинили? Миры, по которым мы ныне ступаем, хранят прикосновение замысел Аданальсиума. Наше вмешательство пока не принесло ничего, кроме боли. В коридоре раздались шаги. Один из тюремщиков снова пришёл проверить Колодина. Узник продолжал лежать, не шевелясь и даже не открыл глаз. Пытаясь удержать тьму в узде, он начал строить планы. Что сделает, когда освободится? А это обязательно произойдет. В этом пришлось себя убеждать. Дело было не в том, что Кэл не доверял Долинару. Просто его разум. Разум предавал его и нашептывал вещи, которые не были правдой. Все так исказилось. В нынешнем состоянии он мог поверить, что Долинар солгал. Мог поверить, что великий князь втайне желал, чтобы Каладин сгнил в тюрьме. Кэл ведь оказался ужасным телохранителем. Он так и не сумел хоть что-то сделать по поводу загадочного обратного отчета. Вновь и вновь появлявшегося на стене и не остановил убийцу в белом. Прислушиваясь ко лжи, которую нашептывал внутренний голос, юноша мог поверить и в то, что четвертый мост с радостью от него избавился. Ведь они притворялись, будто хотят стать телохранителями просто чтобы его порадовать. На самом деле все хотели начать новую жизнь, какая пришлась бы им по нраву, и без Колодина, который всё портит. Эти мысли должны были показаться ему нелепыми, но не показались. Щёлк. Колодин резко распахнул глаза и напрягся. Пришли забрать и отвезти на казнь, как желал король. Он скочил и принял боевую стойку. изготовившись швырнуть в пустую миску. Тюремщик, открывший дверь в камеру, попятился и вытаращил глаза. «Вот буря, парень», – пробормотал он. «Я думал, ты спишь. Ну что, ты свое отсидел? Король сегодня подписал помилование. Тебя даже не лишили ранга и должности». Мужик потер подбородок и придержал дверь. «Наверное, ты везучий». «Везучий». Люди всегда так говорили про Каладина. И всё же перспектива свободы изгнала тьму, поселившуюся внутри. И Кел подошёл к двери. Опасливо вышел и стражник отпрянул. "А ты недоверчивый, да?" мыкнул тюремщик. Светлоглазый низкого ранга. Наверное, для телохранителя это хорошо. Он махнул колдиной рукой, приглашая идти в комнату первым. Кел ждал. Наконец стражник вздохнул. "Ну ладно." Он вышел в коридор. Каладин последовал за ним. И каждый шаг словно возвращал его в прошлое на пару дней. Тьму под замок. Он не раб, а солдат. Капитан Каладин. Он пережил... Сколько времени прошло? Две? Три недели? Просто некоторое время в клетке. Теперь он свободен. Можно вернуться к жизни телохранителя. Но кое-что... Ой, что всё же изменилось. Больше никто и никогда сам это не поступит. Ни король, ни генерал, ни свет лорд, ни свет леди. Лучше смерть. Они прошли мимо окна на подветренной стороне, и Колодин задержался, чтобы вдохнуть свежий воздух. Из окна открывался заурядный, унылый вид на лагерь снаружи, но и он показался грандиозным. Лёгкий ветерок сколыхнул его волосы. Кэл позволил себе улыбнуться и рукой коснуться подбородка. За несколько недель он зарос. Надо будет попросить камня, чтобы сбрился это. «Ну вот», — сказал тюремщик. «Он свободен! Ваше высочество, мы можем наконец-то прекратить этот фарс?» «Ваше высочество!» Кэл обернулся и увидел, что чуть дальше по коридору тюремщик остановился возле другой камеры. Из тех, что были побольше, выходили в центральный коридор. Коладина держали в самой отдалённой камере, рядом с ней не было окон. Стражник крутанул ключ в замке на деревянной двери и открыл её. Из камеры вышел Ален Холлин в простом опрятном мундире. Он тоже зарос за несколько недель, хотя борода была белокурая с чёрными вкраплениями. Князьё глубоко вздохнул, потом повернулся к Колодину и кивнул. "Тебя арестовали?" потрясённо воскликнул Колодин. "Как?" Почему? Адалин покосился на тюремщика. Мои распоряжения выполнили? Светлорт, они ж тут, вон, в той комнате. Взволнованно ответил страж. Принц Кивнон отправился указанным направлением. Колодин догнал охранника, схватил за руку. Что происходит? Король посадил в камеру наследника Талинара. Король не имеет к этому никакого отношения. Светлорт Адалин сам настоял. Не желал покидать камеру, пока ты здесь. Мы пытались его остановить, но он же принц, буря бы его побрала. Ничего нельзя с ним сделать, даже уйти не заставишь. Он заперся в клетке, и нам пришлось с этим просто смириться. Невероятно. Каладину ставился на долина, который медленно шел по коридору. Принц выглядел куда лучше, чем Кел. Явно пару раз принял ванну, его камера была намного просторнее и давала больше уединенности. Но все равно оставалась клеткой. Так вот что за переполох я слышал. Подумал Колодин. В тот самый день, когда меня упикли, Адалин пришёл и сам себе посадил в тюрьму. Он побежал следом за принцем. "Почему? Считаешь, что тебя сюда засунули несправедливо?" ответила Адалин, глядя вперёд. "Я унечтёжил твой шанс вызвать Садиуса на дуэль. Без тебя я был бы колёка еле тропом, так что у меня всё равно не было бы шанса сразиться с Садиусом". Принц остановился посреди коридора и посмотрел на Колодина. Кроме того, ты спас Ринарина. Это моя работа. Тогда нам следует платить тебе больше, мостовичок. Сомневаюсь, что мне когда-либо встречался другой человек, способный без оружия стегануть на битву между шестью осколочниками. Колодин нахмурился. Постой-ка. Ты что, надушился в тюрьме? Нет нужды вести себя как варвар, даже сидя в темнице. Клянусь бурей, ты избалованный. Каладин улыбнулся. "Я утончённый, наглый и ты деревенщина", уточнила Далин, потом охмыльнулся. "И вообще, к твоему сведению, мне пришлось использовать для ванн холодную воду, пока я тут сидел. Беда лага". "Знаю", поколебавшись, Адалин протянул руку. "Каладин, пожалуй, прости", произнёс Кел. "За то, что я испортил план". "Что ж ты ничего не испортил. Это всё элакар". Думаешь, он не мог просто проигнорировать твое заявление и продолжить дело, позволив мне вызвать Саадиаса по всем правилам? Вместо того, чтобы взять толпу под контроль и добиться своего, он закатил истерику, буря бы его побрала. Каладин моргнул от такого смелого тона и покосился на охранника. Тот держался в некотором отдалении и явно старался выглядеть незаметным. То, что ты говорил про Амарама, спросила Далин. Это правда? До последнего слова. Принц кивнул. Всегда подозревал, что этот человек что-то скрывает. Он снова двинулся вперед. «Погоди-ка!» – окликнул Каладин, догоняя его. «Ты мне веришь?» «Мой отец – лучший человек из всех, кого я знаю. Возможно, лучший из всех живущих на свете. Но даже он выходит из себя, совершает ошибки, и прошлое его небезупречно. А вот Амарам всегда поступает правильно. Послушать истории о нем так получается. Он должен светиться в ночи и писать нектаром». Как по мне, это того несет не малыми усилиями по поддержанию репутации. Твой отец сказал мне, не следовало вызывать его на дуэль. Это да, согласился Адалин, достигнув двери в конце коридора. Дуэльные правила строги до такой степени, какую ты, как я подозреваю, просто не понимаешь. Темноглазы не может бросить вызов кому-то вроде Амарама, и уж точно не следовало тебе делать это подобным образом. Это взбесило короля, как плевок на подарок, который он тебе вручил. Адалин поколебался. «Конечно, для тебя это уже не должно иметь никакого значения. Не будет иметь после сегодняшнего дня». Адалин распахнул дверь. За ней была маленькая комнатка, явно та, в которой тюремщики проводили время. И толпился почти весь четвертый мост. Стол и стулья отточили в угол, чтобы двадцать с лишним солдат смогли поместиться. И они салютовали к Алладину, едва открылась дверь. А потом разразились радостными возгласами. Эти звуки сдавливали тьму, пока она полностью не исчезла. Колодин понял, что улыбается, когда шагнул им навстречу, стал пожимать руки и услышал, как Камень сострил на счёт его бороды. Ринарин в форме четвёртого моста был с ними. Он точь-в-точь же присоединился к брату, тихонько с ним заговорив с оживлённым видом. В руках у младшего принца была коробочка. которую он вертел, когда нервничал. Каладин посмотрел в сторону. Что это за люди у стены? Члены свиты Адалина? А это разве не один из его оружейников? В руках они держали какие-то штуки, завернутые в ткань. Адалин вошел в комнату и громко хлопнул в ладоши, призывая четвертый мозг к молчанию. «Так уж вышло», – заговорил принц, «что мне принадлежат теперь целых два новых осколочных клинка». И три набора осколочных доспехов. Княжество Холены не владеет четвертью всех осколков Алиткара, и я получил титул дуэльного чемпиона. Неудивительно, учитывая тот факт, что Релис отправился с караваном обратно в Алиткар в ночь после нашей дуэли. Отец это слал его, пытаясь скрыть от позора. Один полный набор осколков отойдёт генералу Халу, и я приказал, что два набора доспехов отдали подходящим светлоглазым достаточно высокого ранга, что служит в армии моего царя. Адалин кивком указал на предметы в руках своих придворных. «Остается один полный набор». «Честно говоря, мне очень любопытно узнать, правдиво ли предание. Действительно ли у темноглазого, овладевшего осколочным клинком, глаза изменяют цвет?» Каладин испытал приступ сильнейшей паники. Снова. «Все опять повторялось». Оруженники развернули ткань, открыв мерцающий серебряный клинок. Он был с выступами с обеих сторон. По центру бежал узор извивающихся лоз. У ног оружеников, как выяснилось, лежал доспех, выкрашенный в оранжевый цвет. Полученный от одного из воинов, которых Каладин помог победить. Если он возьмёт осколки, всё изменится. Кэл тотчас же почистил себя больным, чуть ли не калекой. Он повернулся к Адалину. "Я могу поступить с ними как пожелаю. Возьми их", предложила Далинке Вая. они твои. Уже нет. Возразил Каладин и указал на одного из членов четвертого моста. Мош, забирай. Теперь ты осколочник. Мош побелел. Кэл напрягся. В прошлый раз он дернулся, когда Адалин схватил его за плечо. Но случившаяся в армии Амарама трагедия не повторилась. И Замен Адалин вывола Коладина обратно в коридор и поднял руку, призывая остовяков замолчать. "Секундочку", велел Адалин. "Никому не двигаться". Потом понизив голос, он прошептал Коладину: "Я даю тебе осколочный клинок и осколочный доспех. Я могу поступать с ними как пожелаю. Или они на самом деле не мои. Я не давал их ему, я одал их тебе". «Если они и в самом деле мои, я могу поступать с ними, как пожелаю. Или они на самом деле не мои?» «Да что с тобой такое?» Взорвался принц. «Это ведь мечта каждого солдата. Темные у него глаза или светлые. Ты так озлобился или...» «Или...» Адалин казался совершенно сбитым с толку. Я не озлобился. Тихонько проговорил Каладин. «Адалин, эти клинки убили слишком многих, кого я любил». Я не могу на них смотреть. Не могу к ним прикасаться, не увидев кровь. Ты бы сделался светлоглазым. Адалин перешел на шепот. Даже если бы твои глаза не изменили цвет, ты бы им стал. Осколочникам немедленно присваиваю четвертый дан. Ты мог бы вызвать Амарама на дуэль. Вся твоя жизнь изменилась бы. Не хочу, чтобы моя жизнь изменилась благодаря тому, что я сделал со светлоглазым. Я мечтаю, чтобы жизни таких, как я... Какой я сейчас стали другими. Этот подарок не предназначен мне. Я не пытаюсь тебя разозлить или ещё что-нибудь. Просто мне не нужен осколочный клинок. Убийца вернётся, мы оба об этом знаем. Я хочу, чтобы ты был со сколками и прикрыл мне спину. От меня будет больше пользы без них, Адалиннах хмурился. Позволь мне отдать осколки Мошо, попросил Каладин. Ты видел на арене, что я прекрасно справляюсь без клинка и доспеха. Если осколки будут у одного из моих лучших людей, мы сможем сразиться с ним втроём, а не вдвоём. Адален заглянул в комнату, потом перевёл на Каладина скептический взгляд. Ты точно чокнутый. Сам знаешь. Ну и пусть. Ладно. Согласился Адален и решительным шагом вернулся в комнату. Ты мощь, верно? Похоже, эти осколки твои. Поздравляю. Теперь ты превосходишь по рангу 90% населения Элиткара. Выбери себе фамильное имя и попросись в один из домов под знаменем Далинара, или можешь основать собственный, если пожелаешь. Мож посмотрел на Колодина, ожидая подтверждения. Тот кивнул. Высокий моставик пересек комнату и, протянув руку, коснулся колычного клинка. Пробежался пальцами от острия до рукояти, потом с благоговением поднял клинок. Как и большинство таких мечей, он был огромным, но Мош легко удерживал его одной рукой. Гелиадор, вставленный в навершие феса, полыхнул яркой вспышкой. Мош окинул взглядом четвёртый мост, море распахнутых глаз и безмолвных ртов. Вокруг него возникли спрены славы, окружающаяся масса из по меньшей мере двух дюжин сияющих сфер. И в его глаза заметил Лапен. Разве они не должны измениться? Если это случится, ответила Далин. То, наверное, после того, как связь между человеком и клинком укрепнит. На это уходит неделя. Наденьте на меня доспех. Обратился Мож к оружейником с настойчивостью, словно боясь, что латы отнимут. Ну хватит уже. Воскликнул Камень, когда оружейники принялись за дело, и его голос наполнил комнату точно угадивший в ловушку гром. Мы должны устроить праздник. Великий капитан Колодин, благословенный бурей обитающий в темницах, ты сейчас пойдёшь кушать мою похлёбку. Ха! Я её готовил всё это время, пока ты сидел под замком. Колодин позволил бывшим матросникам вывести себя на солнечный свет. Где ждала толпа солдат, включая моставиков и с других расчётов. Они разразились приветственными возгласами, и Каладин заметил, что поодаль стоит Далинар. Адалин направился к отцу, но великий князь Холен не сводил глаз Каладина. Что означал его взгляд? Такой задумчивый. Калад отвернулся, принимая поздравления моставиков. Кто-то жал ему руку, кто-то хлопал по спине. Камень, что ты сказал? спросил Колодин. Ты готовил похлёбку каждый день, пока я сидел в тюрьме? Нет, вмешался Тевт, почесывая бороду. Это трогает, буря бы его побрала. Мы готовили один и тот же котелок похлёбки. Держал его над огнём все эти недели. Не позволял пробовать и постоянно просыпался по ночам, чтобы помешать варево. Это праздничная похлёбка, заявил Каменс, скрестив руки на груди. должна отомиться долго. Что ж тогда давайте ею займёмся, предложил Кэл. Мне точно поне помешает что-то получше, чем тюремная еда. Они весёлой гурьбой направились к казарме. Каладин на ходу схватил Тефта за руку. Как люди восприняли моё заточение? спросил он. Были разговоры о том, чтобы тебя вызволить, негромко признался Тефт. Я выбил из них эту дурь. Нет такого хорошего солдата, который не провёл бы денёк другой под замком. Вот такая у нас работа. Тебя не понизили в звании, просто немного надавали по рукам. Парни всё поняли. Каладин кивнул. Тефт глянул на остальных. Они сильно злятся на этого Амарама и очень интересуются им. Ты ведь знаешь, любая мелочь в твоём прошлом возбуждает их любопытство. Отведи их обратно в казарму, попросил Каладин. Я вас догоню. Не задерживайся. Ребята караулили эти двери целых три недели. Ты задолжал им праздник. Я скоро, пообещал Кэл. Просто хочу сказать пару слов Мошу. Тефт кивнул и побежал за остальными, чтобы они не разбрелись кто куда. Тюремная караулка показалась опустевшей, когда Каладин вернулся в нее. Там оставались только оруженники и Моша. Каладин приблизился к ним, наблюдая, как Мош сжимает в кулак руку в латной перчатке. «Кэл...» «Кэл, мне все еще трудно в это поверить!» Произнес Мош, пока оружейники прилаживали его на грудник. «Вот буря! Я теперь стою больше некоторых королевств!» «Не советую продавать осколки. По крайней мере, не чужестранцу!» Предостерег Каладин. Такое могут посчитать изменой. Продать? Переспросил Мож, бросив на него резкий взгляд и снова жал руку в кулак. Ни за что! Нагрудник щёлкнул, вставая на место, и на лице Можа появилась широкая необыкновенно довольная улыбка. Я помогу с остальным, сказал Колдин оружейникам. Они с неохотой удалились, оставив их наедине. Он помог Можу приладить один из наплечников. У меня было много времени на размышления, пока я там сидел. Заговорил Кел. Могу себе представить. Размышления привели меня к нескольким решениям. Каладин подсоединил ещё часть доспеха. Одно заключается в том, что твои друзья правы. Мош резко повернулся к нему. И потому, и потому можешь передать, что я согласен с их планом. Я сделаю то, что они попросят сделать. чтобы помочь в достижении их цели. В комнате воцарилась странная тишина. Мож взял его за руку. «Я говорил им, что ты поймешь!» С махом руки он указал на доспех, который был теперь одет. «Это тоже поможет с тем, что мы должны исполнить!» «А когда мы закончим, думаю, того человека, которого ты вызвал, может постигнуть та же участь!» «Я согласился лишь потому, — объяснил Каладин, — что считаю, так будет лучше». Для тебя, муж. Всё дело вместе. И не пытайся отрицать. Я на самом деле думаю, что это требуется Леткаро. Возможно, всему миру. О, я знаю. Мош надел шлем с поднятым забралом. Он перевёл дух, шагнул и споткнулся, едва не рухнув на пол. Не упал лишь потому, что схватился за стол, который в щепки раздавил бронированными пальцами. Он уставился на дело своих рук и рассмеялся. «Это все изменит, Каладин! Спасибо тебе! Спасибо!» «Давай позовем оружейников и поможем тебе его снять». «Нет! Отправляйся на першество, которое устроил камень. Буря бы его побрала. Я же иду на тренировочную площадку. Не сниму его, пока не смогу двигаться в нем, естественно». Учитывая то, сколько трудов вложил Рина Рин в освоение доспеха, Каладин подозревал, что достижение поставленной цели может занять больше времени. чем уж, хотелось бы. Но он промолчал, просто вышел обратно на солнечный свет. На мгновение бразил к небу лицо, зажмурив глаза, наслаждаясь. А потом побежал догонять четвёртый мост.